Глава пятая. Подгоняя озона к личим, я стукнула пятками по чешуе. Дракон мгновенно расправил крылья и взметнулся в небо. Ветер засвистел в ушах и выбил из глаз слезы. Мой любимец тоже не терпел Райли, безошибочно определяет тех, кто мне не нравился. А этот высокомерный наглый тип, который очаровал меня на первом курсе и разбил сердце, мне точно не нравился. Я ненавидела его. Отец говорил, кто обманул тебя раз, обманет и второй. Нельзя прощать. Не стоит закрывать глаза. С Райли с самого начала стоило держать их открытыми, ведь этот человек всегда лишь брал мою любовь, моё внимание, моё время, когда было удобно ему. А я уступала, ведь мне всю жизнь твердили, что отношения это компромисс, только какой-то односторонний. От Райли я получала лишь призрачную надежду и много убедительных слов. Каждое заигрывание с другими девушками ему удавалось представить так, словно это я неправильно поняла, что я ревнивая и недоверчивая и чрезвычайно требовательная. Но когда я застала его с Аннет, с глаз на конец упали шторы. Я тут же развернулась и улетела домой, где мрачный отец передал решение короля об отмене договоренности. Мол, такая глупая девушка не может претендовать войти в королевскую семью. И после того, как Райли представил меня к королю в худшем свете, папа все же пошел на брачный договор, посмел даже уговаривать меня в посланиях, которые ежедневно приносил мне дракон. Вспоминая утреннее письмо, едва не закипает ярость и огнала Азона так, как никогда. Поцелуй, допустит、да、этот наглый придурок со своим факовым целуется, ни за что не проиграю. Но злость... «Плохой советчик». Я допустила ошибку на повороте. Потом еще одну, когда приподнялась над крышей Академии, едва не сбив самый высокий из шпилей, отчего Азон сильно потерял в скорости. Дракон Райли стремительно удалялся. Выругавшись, я выровняла полет дракона и добилась идеально размеренного взмаха крыльев. Почти догнала, но на два корпуса все равно отставала. Круг гонки заканчивался, и я готова была взвыть от бессилия. Не стану я его целовать, приму любое наказание. Ох, Райли наверняка придумает нечто унизительное. Но лучше кукорекать в пижаме у кабинета ректора, чем прикоснуться к бывшему. Меня передергивает от одного предположения. Ну же, а зон? Про себя молила я дракона. На такой скорости, когда поле внизу сливалось в единый зеленый ковер, ничего было и пытаться что-то произнести вслух. Пожалуйста, милый, еще полкорпуса осталось выиграть. Впрочем, я понимала, что спасёт меня лишь чудо. Расстояние до финиша стремительно сокращалось, и Райли на миг обернулся, сверкнув улыбкой победителя. Я поджала губы, и в последнем рывке прижалась к спине дракона, когда выражение лица моего врага изменилось. Мелькнуло удивление, а надо мной пролетела тень. Уже на финише я поняла, что нас обоих легко обогнал дракон-эльфа, Причем с такой скоростью, что впору было заподозрить Шандатили в применении магии. Но всем известно, что драконы не поддаются ни светлой, ни темной силе. Что же тогда произошло? В растерянности я направила азонок к земле, где уже бесновалась толпа. Наша гонка не осталась незамеченной, и веденты не упустили случая насладиться неожиданным соревнованием. Девушки восторженно визжали и махали Шандатилию, парни свистели и откровенно смеялись над проигравшим. Райли. Спрыгнув с дракона, не оглядываясь, бросился к зданию академии. Такой позор он уже пережил не так давно, когда мне удалось обойти его на гонке, а теперь еще и эльф. Намек мне даже стало жаль Райли. Впрочем, я быстро избавилась от этого чувства и соскользнула с Азуна. Готовилась спровоцичить, но попала в объятия неожиданно возникшего передо мной шандатила. От растерянности обхватила его за шею, глядя в зелёные глаза, замерла в восхищении. О, Эгра! У него ресницы такие густые и длинные. Радужка переливается, будто драгоценный изумруд. Сочные губы так и привлекают внимание. Я неохотно оторвалась от любования эльфам и с трудом выдавила. С -сп «Спасибо». Перевела дыхание, опустив взгляд, тихо попросила. «Можешь меня отпустить?» Шандатель позволил мне встать на ноги, но объятия не разжимал, и от мысли, что нас сейчас окружает пол Академии, у меня опалило щёки. Эльф же не ждёт награды? Я ничего не обещала, это всё Райли придумал. Да, надо так и сказать. Но почему я всё ещё стою и наслаждаюсь исходящим от парня ароматом хвои и нагретого солнцем дерева едва дышу? «Китти, очнись!» — увещевала я себя. «На нас все смотрят». Но это не помогало. Сердце стучало, как сумасшедшее, а взгляд казалось приклеился к белоснежному воротнику мужской рубашки. У меня есть кое-что для тебя. Услышав в мелодичный голос шандатели, я невольно вздрогнула. Не считая фразы в нашу первую встречу, эльф со мной не заговаривал. Я думала, его устраивает, что его считают несвободным, и дальнейшее развитие событий парня не интересует. Но то, что произошло сегодня, не вписывалось в мои выводы. Надо сделать шаг назад, хотя бы отодвинуться, обниматься на тренировочном поле неприлично. Но мысли уже вертелись, и мне не терпелось узнать, что эльф приготовил мне. И втайне я надеялась, что сейчас он наклонится и легонько прикоснется губами к моей щеке. Надеялась, что он намекал именно на обещанную награду, и за победу, и за мое спасение от Райли. Я страшилась этого и ждала». Не выдержав затянувшегося молчания, вскинула голову и посмотрела в зелёные глаза шандатиля. Облизав пересохшие от волнения губы, хрипло уточнила. «Что есть для меня... это...» Он осторожно отстранился и вложил мне в ладонь нечто гладкое, а затем спокойно повернулся и, подхватив дракона под усцы, неторопливо повёл его к загону. Я опустила голову и при виде странного подарка удивлённо воскликнула. «Яйцо?»